Глава 41. Сейчас Последние недели Майк много часов проводил с личными делами военных Севера, чтобы отличать, где свой, где чужой. Это было одной из его новых обязанностей на службе. Именно поэтому он знал многих из тех, кто собрался на площади перед зданием Сената. Трясти перестало так же внезапно, как и начало. Юноша с удвоенной скоростью принялся прочесывать толпу, только-только начинающих приходить в себя вояк. «Так это Адам!» — бормотал он себе под нос. «Это Сид, это Алекс, это Фомар...» «Стоп!» «Во-первых, Алекс должен быть на другой стороне площади. Во-вторых, у него три маленьких треугольника в знаках различия. А у этого один большой, генеральский. Личину сменил, а форму нет. И в-третьих, рядом должна крутиться девушка. Ага, а вот и она. Стой, Артур, ты арестован! Человек, принявший личину Алекса, обернулся на окрик. То, что случилось потом, часто мерещилось майку в темные, одинокие ночи, мешая уснуть. Лицо Артура в буквальном смысле потекло, словно молоко по чернильно-черной поверхности, а в глубине проглядывали блики нездорового цвета. Затем потеки стали формироваться в другое лицо с более тонкими чертами. Через несколько мгновений на молодого человека смотрела разгневанная правительница Запада. «Брось пуколку, солдат!» Заявила она узнаваемым всеми на планете голосом. «Посмотри, на кого ты ее поднял!» «Со мной твои фокусы не пройдут, Артур!» Майку пришлось приложить немыслимые усилия, чтобы не показать, как трясутся все его поджилки внутри. «Сдавайся!» Пасанок Шарлин в обличии своей приемной матери что-то прошептал сопровождающей его девушке. Та явно нехотя вскинула электропушку, одними глазами приказав Майку «Пригнись!». Он едва успел сориентироваться и броситься на брусчатку площади, как над его головой разверзся кромешный ад. Люди, не успевшие еще опомниться от того, что планета сбила их с ног, вообще не поняли, что произошло. Некоторые поднимались в полный рост и тут же получали смертельный разряд в голову или грудь. Энджи отчаянно филонила. Она стреляла исключительно поверх голов, а вот Артур косил собравшихся на площади налево и направо. Каждый выпущенный из его пушки заряд находил свою жертву. Притом, во все время расправы он находился под личиной Шарлин, поэтому никто не мог и помыслить, чтобы выстрелить в ответ. Наконец, спустя три-четыре минуты после начала бойни, когда Артуру надоело происходящее, он стал отходить в сопровождении Энджи обратно к флайтопу, не прекращая при этом стрельбу. Путь его отступления в буквальном смысле оказался усеян трупами. Разбирая потом этот эпизод по косточкам, Арнольд особо указывал на тех, кто толпился за спиной Артура, но так и не смог выстрелить в него. Всю подготовку войск он назвал крайне неэффективной, употребив, правда, более жесткие формулировки. Между тем, Артур продвигался все ближе к спасительному аппарату, убивая и калеча людей по пути. Как только непосредственная угроза его жизни миновала, Майк вскочил на ноги, но тут же пригнулся, словно находился в окопе. В его голове укладывалась лишь одна цель — догнать Артура и уничтожить. Но преследовать пасынка Шарлин не получилось. Кто-то схватил юношу за ногу. Майк посмотрел вниз, окровавленная рука цеплялась за его штанину. Голова военного, который так пытался привлечь к себе внимание, сильно обгорела из-за того, что залп пришелся точно в кого-то из соседей. Его невидящие глаза покрылись мутной пленкой, а обугленные губы беззвучно шептали «Помоги!» «Но я должен преследовать подонка!» Оправдываясь, начал лепетать Майк. «Мне нужно догнать и устранить его!» «Помоги!» «Помоги! Помоги!» Ему показалось, что эта просьба набросилась на него со всех сторон, как стая диких зверей. «Но я не могу! Я должен преследовать его! Так я смогу помочь!» Несколько следующих минут слились для него в единый, непрекращающийся кошмар, который разум предпочел забыть, дабы остаться в здравии. Пришел в себя юноша уже бегущим к посадочной площадке с зажатым в руке стандартным электрострелом. Забрал он его у кого-то или снял с трупа, память этого уже не сохранила. Как и того, куда делся его личный стрекомет. Ему казалось, что он вот-вот настигнет преступника. Воображение услужливо рисовало картины уничтожения Артура. Но их разрушил взлет флайтопа, засекреченной разработки. Майк прицелился и выстрелил в него несколько раз. Конечно, это было сравнимо с тем, как малыш попытался бы свалить с ног и гонога. Выстрелы отчаяния даже близко не прошли рядом с неуязвимым аппаратом. «Да чтоб ты убился!» — в сердцах вскричал Майк и бросил электрострел под ноги. Затем он сел прямо на дорогу и закрыл лицо руками. В этот же момент заработала рация. «Майк!» – раздался из нее искаженный помехами и жутко уставший голос Арнольда. «Что у тебя? Как операция?» «Я ее провалил, упустил Артура». «Плохо». «А у вас как? Простите, я не смог прийти на помощь». «Мы справились». Арнольд тяжело вздохнул, что на него было вовсе не похоже. Но потери слишком велики и неоправданы. Один плюс. Последняя часть демона у нас, а это значит, Артур придет к нам сам. Это хорошо. Майк поймал себя на том, что ему хочется расплакаться. Возвращайся, общий сбор на Галилео. Разработаем новую стратегию. Хорошо, отбой. Но прежде чем возвращаться на корабль, Майк дошел до того места, где приземлялся флайт Артура. И не зря. Что-то блестело там в лучах незаходящего солнца. Подойдя ближе, юноша понял, что это медальон, сработанный очень искусно и необычно. Он поднял вещицо и повертел в руках. Вероятно, он нажал скрытую пружину, потому что медальон раскрылся а внутри него оказалось два изображения. С одной стороны, Майк увидел женщину, весьма похожую на Энджи, а вот с другой стороны — девочку, отдаленно напоминающую Алису. Хмыкнув, Майк убрал медальон в карман и отправился на Галилео. Им предстояло решить множество вопросов.